Глава четвертая. Пикантная ситуация. Александр Михайлович недовольно рычал в сотовый телефон. Неожиданный звонок застал его прямо в приемной президента. И ему пришлось немало повертеться и поюлить, чтобы уединиться и переговорить с нетерпеливым полковником. «Ты что, охренел?» – прошипел Козлов. «Я же тебя предупреждал, чтобы звонил только в экстренном случае». В сотовом аппарате послышался виноватый голос Адама Казимировича. «Так это и есть тот самый случай». «Что-то ты им быстро воспользовался, дружище». Злоусмехнулся высокопоставленный чиновник. Вольский откашлялся. «Обстоятельства?» «Что там у тебя случилось?» Нетерпеливо поинтересовался Александр Михайлович. «Только быстро. У меня через минуту совещание у президента. А он не любит опозданий». «Понял». Вольский стал быстро и лаконично докладывать. «Отец Никифор непосредственно причастен к нашему делу», сообщил полковник. «Не к нашему, а к вашему». Вольский не стал возражать. «Да, к нашему», продолжал он. «Появился еще один человек, который может внести коррективы в ход событий». «И кто это?» «Некто Холмогоров Алексей Андреевич». Козлов наморщил лоб. И что это за птица? Советник патриарха? Какого патриарха? Вольский даже немного растерялся, не зная, что сказать. Нашего православного. По слогам медленно проговорил он. Алексия второго. До Козлова наконец-то дошло. А, устало протянул он. Это вашего дружище. А я от рождения католик. Не найдя, что сказать на это замечание, полковник виновато откашлялся и произнес. «Я тоже католик, но советник патриарха или папы римского все равно фигура заметная». Козлов недовольно засопел. Но все?» «Нет». «Что еще?» Вольский сделал глубокий вздох. «Самое главное...» «Так давай быстрее!» «Отец Никифор сегодня встречается с митрополитом Филаретом», – сообщил полковник. У Козлова голова была забита предстоящей трепкой от президента, поэтому он не сразу уловил смысл сказанного полковником. «Ну и что? Как что?» – недовольно удивился Адам Казимирович. «Так ведь разговор пойдет, скорее всего, о содержимом нашей синей папки». Только теперь Козлов полностью осознал всю опасность и пагубность встречи, после которой, возможно, исправить уже ничего будет нельзя. «Да ты понимаешь, чем это грозит!» – заорал он. Проходящие мимо чиновники администрации президента невольно вздрогнули от неожиданного окрика. Козлов подальше отошел к окну в холле. «Это же ведь все!» Вольский вздохнул. «Знаю!» «Потому и решился вас побеспокоить». «Встреча не должна состояться», – отдал решительный приказ Козлов. «Понял. С попом надо разобраться», – произнес покровитель. «Времени не осталось уже совсем». «Да», – согласился полковник. «А что делать с советником патриарха?» Козлов вдруг взорвался. «Я за тебя должен думать, мудила!» – проскрипел он зубами. «Придумай сам что-нибудь. Меня мало интересует, как и что ты предпримешь. Важен результат». «Есть». «А если сорвешь дело?» – произнес Александр Михайлович угрожающим тоном, от которого у колобка побежали мурашки по вспотевшей спине. «Пенсии не отделаешься! Понял, засранец?» Вместо ответа Адам Казимирович только нечленораздельно проблеял. Д -д «Да». «Время поджимало». И Козлов, бросив взгляд на часы, резко добавил к ранее сказанному. «Метрополитом займусь лично, но ты подстрахуй». «Понял. И больше не звони. Я минут через 15-20 сам тебя разыщу». Колобок поникшим голосом согласился. «Хорошо. Буду ждать». На лице раздраженного патрона появилось презрительное и угрожающее выражение. И если бы Вольский увидел его в это мгновение то, возможно, остался бы заикой на всю оставшуюся жизнь. «Дурак! Не ждать, а действовать нужно!» «Так точно!» Козлов со злостью отключил сотовый телефон, так и не поняв, с чем согласен его протеже, что он круглый дурак или что нужно действовать. «Час от часу не легче!» Александр Михайлович почесал пятерней свой высокий лоб с большими залысинами и задумался – На карту была поставлена его карьера. Высокопоставленного чиновника администрации президента мало интересовали бумаги из синей папки. Козлов метил выше. Александру Михайловичу было тесно и неуютно под колпаком своего тески президента. Козлову нужен был размах и большие дела. Его целью было союзное правительство, которое рано или поздно будет создано после объединения России и Беларуси а также остальных бывших республик. А в том, что так оно и будет, опытный чиновник не сомневался. И помочь ему в этом могли только несколько российских политиков и военных, в том числе рыжий ублюдок, которого Козлов не очень-то и переносил. Но для того, чтобы заинтересовать своего российского партнера, Козлов обязан был во что бы то ни стало помочь гостю получить содержимое «Синей папки». «Это мой шанс!» – проскрежетал крепкими зубами крестьянский сын. «И я его не упущу, даже если мне придется спуститься в самое пекло». Правда, эта синяя папка последнее время притягивала к себе множество любопытных. Козлов уже знал несколько высокопоставленных чиновников, которые также интересовались документами. Александр Михайлович должен был сделать выбор, И наверняка. Взвешивая свои шансы и размышляя о своем положении, советник президента по чрезвычайным ситуациям неожиданно столкнулся со своим недоброжелателем Петром Мицкевичем, начальником личной охраны президента. Взгляды их встретились, и они холодно кивнули друг другу. Александр Михайлович не любил этого скрытного, вездесущего человека, который, оставаясь всегда в тени, имел огромное влияние на президента и политику всей администрации в целом. Однако Козлов не терял присутствия духа. Ведь ему подворачивался удачный случай, чтобы переплюнуть всех этих периферийных доморощенных князьков и одним махом круто взлететь на политический олимп. Главное – своевременно сделать правильный выбор».